Глава двенадцатая. Пестрое сборище. Еще не рассвело. Король едва показался на горизонте, а два петуха уже пытались друг друга перекричать. Дзянь не спал уже больше часа. Он совершенно неподвижно сидел, скрестив ноги на шатком балкончике, прилепившемся к краю утёса. Юноша нянчил маленький ветерок, водоворотом крутившийся между его вытянутыми руками. Нужно было изо всех сил сосредоточиться, чтобы управлять крошечными потоками воздуха, заставляя их равномерно двигаться по кругу. А он-то счел этот урок легким. Подчинить воздух своей воле оказалось гораздо сложнее, чем просто прицепиться к потоку и ехать на нем. Дело не упрощало то, что Дзянь выполнял упражнение на шаткой платформе, которая содрогалась от ветра, дувшего вдоль отвесного лика скалы. Его подруга Михе некогда назвала этот насест площадкой безнадежной веры. Очень метко. Цзянь страшно скучал по старой подруге. Наконец, небольшой поток, пробившийся сквозь трещины между досками, влился в искусственный водоворот и разрушил хрупкое равновесие, которое Цзянь так тщательно создавал. Воздушная спираль лишилась центробежной силы, и ветерки разлетелись в стороны. Цзянь вздохнул. Этот водоворот продержался чуть дольше 200 ударов сердца, немногим лучше последней попытки, но гораздо хуже того, чего следовало достичь. У него ушел целый год, чтобы добиться даже нынешнего результата. Цзянь стер пот с лица. Тяжело было оставаться расслабленным, чтобы сосредоточить ци. Очевидно, он что-то делал неправильно. До завтрака оставался еще час, а потом было нужно размяться к утреннему занятию. Дзянь потряс руками, попил и стоявшей на земле чашки и предпринял очередную попытку. Вот уже две недели, с тех пор, как Цзянь и София вернулись из Бантуня, Тайши не давала ученику спуску. Занятия превратились в сущую каторгу. Тайши не стеснялась прибегать к палке, когда он ленился или просто отвлекался, и поговаривала, что нужно добавить еще один вечерний урок. Поскольку дзянь и так обычно просыпался с петухами, ему, видимо, предстояло вовсе обходиться без сна. Что такое нашло на тайши? Он еще несколько раз попытался удержать в ладонях ветерок, а потом перешел к самому сложному упражнению — жонглированию. Цзянь поставил перед собой ведерко с водой, погрузил в него правую руку и быстро вытащил, увлекая за собой струйку воды. Согнутая лодочкой левая ладонь нырнула под правую и ловко обернула воду слоем воздуха, превратив ее в шарик размером с детский кулачок. Сначала Цзянь чуть его не упустил но все таки успел подхватить. Водяной шарик вращался и бурлил над раскрытой левой ладонью. Убедившись, что шарик хорошо держит форму, юноша снова окунул правую руку в ведро. Это было сложнее. Только после шестой попытки Дзяню удалось сделать второй шарик. Настала очередь самого сложного. Он перевел дух и уже собирался сделать третий, когда в нос ему ударил запах гнилого мяса и мокрой шерсти. Кто-то крикнул. «Привет, Дзянь! Вот это ловко!» Дзянь тут же отвлекся и упустил один, а затем и второй шар. Тот, что поменьше, упал рядом, а большой влетел ему в лицо. «У меня почти получилось», — сказал Дзянь, вытерся и погрозил кулаками небесам, а затем обрушился на нежданного гостя. «В следующий раз, пожалуйста». Кайю сидел верхом на коричнево-рыжем льве, крупном, красивом и грозном. Густая вьющаяся грива у него не спадала волнами, из нижней челюсти торчали длинные клыки. Грудь удивительного существа была широкой и мощной, ноги короткими, но мускулистыми. Лев разинул пасть, обнажив несколько рядов изогнутых острых зубов, шевельнул раздвоенным языком и издал немелодичный вопль, который напоминал предсмертный крик осла. Дзянь позеленел от зависти. «Это твой Дзиси? Какой красивый!» «Нет», — ответил мальчик, — «это лев мастера-пси». Он хочет, чтобы я сначала поучился ездить и ухаживать за сорок вторым. Когда вылупится мой, я буду уже готов. 42. -й. Мастеру пси лень выдумывать имена. Каждое животное получает номер в зависимости от своей роли. Сороковые номера предназначены для наставников. Что-то мелькнуло в воздухе, и рядом с Каюем беззвучно приземлился Каза. Дзянь заметил, что Каза держал в руке летнюю радугу, свое фамильное оружие, необыкновенно длинный и гибкий посох с серебряными наконечниками и гравировкой вдоль древка. Дзянь поклонился. Мастер Хван, вот неожиданность. Я вас и не заметил. Чем обязан? Позови наставницу, коротко ответил тот. И принеси чашку у луна, добавил кто-то. Цянь заметил, что позади каю на льве сидит женщина. Почему он раньше не обратил на нее внимания? Она была не молода, красива, с бледным лицом и волосами цвета полуночного неба, которые развивались на ветру. Ее глаза — один зеленый, другой желтый — взглянули на Дзяня, и юноша стало так спокойно, будто его уложили в уютную постель. Покрепче, завари дважды, дай постоять, не жалей агавы и добавь немножко семян чиа. Ступай. Слушаю, госпожа. Дзянь несколько раз поклонился, прежде чем бегом пуститься к дому. Это он? спросила женщина, когда он ушел. Да, это и есть спаситель Джун. Что-то не похож. Увы. Но он очень добрый, добавил Кайю. Еще хуже, сказала женщина. Дзянь этого не слышал. Он спешил на кухню, чтобы исполнить приказ гости. Он налил воды в чайник и бросил в очаг пригоршню огненных камней, а затем принялся хлопать дверцами шкафа и рыться в припасах. «Улун, улун, где ты, улун?» Он схватил банку, в которой могло быть то, что нужно, и вдохнул горьковатый запах темно-зеленых листьев. «Кажется, это оно», — пробормотал Дзянь. «Что еще? Семена чиа и агава». Он твердо вознамерился их найти, пусть даже толком не знал, что это такое. Цзянь снимал с полок все подряд горшочки и коробки и заглядывал под крышки. Поиски становились все лихорадочнее. «Мне нужны семена чиа!» «Мак и льняное семя тоже сгодятся, если чиа нет, миленький», — проворковал кто-то у него за спиной. Цзянь с испугом обернулся и увидел девушку, которая сидела за столом, положив подбородок на руку. Она была примерно одних с ним лет. Миловидная, темнокожая, с лучистыми глазами и густыми черными волосами, собранными в большие пучки повыше ушей. Посередине лба висел ярко-синий камень. Но агаву лучше найди, иначе будет плохо. Кто ты? спросил он. Не обращай на меня внимания, миленький, ответила девушка, и Дзянь перестал о ней думать. Так, кладовка. Он щелкнул пальцами, бросился в другой конец кухни и распахнул дверцу. Спустя несколько мгновений Дзянь вынырнул, торжествующе воскликнув. «Кажется, нашел!» Но девушка уже исчезла. Может, ее и не было? Дзянь по-прежнему не думал о ней, когда, весело насвистывая, снял чайник с огня и налил воду в лучшую стеклянную чашку. Он старался приготовить лучший улун в просвещенных государствах, когда появилась Софи. Дочь картографа оглядела разгромленную кухню, разинув рот. «Что такое? Почему все нараспашку?» «Я готовлю улун для госпожи», — ответил Дзянь, сосредоточенно заливая листья кипятком. Цофи растерялась. «Но тайши ненавидит улун?» «Не для нее». Дзянь полностью погрузился в свое занятие. «Для...» «Как там звали гостью?» «Ты какой-то странный. Что случилось?» — поинтересовалась Софи. «Опять хлебнул сливового вина?» «Нет, мне просто нужно приготовить чай для госпожи», — отстраняясь, ответил Дзянь. «Тайши!» — крикнула Цофи. «Твоим учеником овладел демон, обожающий улун!» «Ерунда. Всем известно, что духи пьют только сливовое вино», — сказала Тайши, входя и гневно взглянула на стол. «Что за беспорядок?» Наставница посмотрела на Дзяня, прищурилась и издала неодобрительное рычание. Она подошла к юноше и ткнула его указательным пальцем в левый висок, а потом в верхнюю часть лба. Прежде чем Дзянь успел почувствовать боль, Тайши развернула его спиной к себе и нажала в основании шеи. Дзянь пришел в себя. Он моргнул и огляделся. «Что я делаю? И где эта симпатичная девушка?» Цофи нехорошо прищурилась. «Какая девушка?» «Это ехидная лиса!» Тайши бросилась во двор. «Бхазани! Тебе что, жить надоело, если ты решила запудрить мозги моему простофиле-ученику?» «Что случилось?» — спросил Дзянь. Софи схватила его за руку и потащила следом за Тайши. Тут же в нос ударил запах гнилого мяса и тухлых яиц. Каю въехал на 42 м во двор и торжественно продефилировал вокруг колодца. Что делает в моем доме эта вонючая тварь? поинтересовалась Тайши. Это мой лев, мастер Тайши, сияя ответил Каю. Я учусь съездить. Тайши выдавила холодную улыбку. Молодец, мальчик. А теперь иди и привяжи свою зверюгу в сарае, только подальше от кур. Если она хотя бы на них посмотрит, я из нее шубу сошью». «Хорошо, мастер тайши». Красавица с необыкновенными черными волосами вошла во двор следом. Каза и девушка с синим камнем на лбу шагали за ней. Цзянь облегченно вздохнул. Он уж начал думать, что ему померещилось. Женщина, широко раскинув руки, приблизилась к тайши. «Милая сестра, как я рада!» «Сколько лет мы не виделись?» «И не без причины, Бхазани», — колка ответила Тайши. Она указала на Дзяня. «Больше так не делай». «Успокойся, я просто хотела знать, насколько он стоек». Между прочим, он не прошел испытание. Бхазани погрозила Дзяню пальцем. Растаял, как сосулька, летом в землях Син. «Ты приготовил чай, малыш?» «Да», — воскликнул Дзянь. «Возьмите, госпожа». Тайши вскинула руку. «Ни шагу». Ее слова рассеяли туман в голове Дзяня. Он нахмурился, глядя на чашку, которую держал в руках, потом пожал плечами, отхлебнул и скривился. Какая гадость! «Не сердись», — сказал Каза, обращаясь к Тайши. «Она пришла, чтобы помочь тебе». Дзянь склонился к Цофе. «Что случилось?» Та легонько оттолкнула его. «Молчи». «Я убью этих двух недоумков», — взъярилась Тайши. Я ведь перечислила им тех, кого желаю видеть». «Это я ее пригласил», — сказал Каза. «Бхазани мне кое-чем обязана и в любом случае далеко не бесполезна. Ты знаешь, что стоит на кону, и она тоже, поэтому забудь про гордость и не груби». Дзянь никогда не слышал, чтобы с Тайши говорили таким тоном. Тайши подозрительно взглянула на гостью. «Что он для тебя сделал?» Бхазани пожала плечами. «Починил мне водопровод в прошлом году». Она взглянула на Дзяня. «Я рада, что Каза обратился за помощью. Ты не укрепила голову мальчика. Шаманы превратят его разум в масло». «У меня и так дел по горло». Тайши закрыла глаза. Ее грудь бурно вздымалась и опускалась. Наконец она открыла глаза и указала в сторону дома. «Софи сейчас приготовит чай для троих». Фаузан и Сонь тоже скоро явятся. «Вот и хорошо. Не придется бегать за этими полудурками». Двор быстро опустел. Софья заспешила на кухню готовить чай и закуски, а Дзянь остался наедине с темнокожей девушкой. Он приветственно помахал рукой. «Здравствуй, меня зовут Дзянь. Вэнь Дзянь». Она оглядела его с головы до ног. Ее глаза лучились весельем. «Я тебя читала». А остальное узнала, прочитав тебя. И увидев объявление о розыске. «Вживую ты далеко не так страшен, воин пяти поднебесных». Она поджала губы. Это слишком длинно. Я буду называть тебя пятерка. Дзянь не стал спорить. Ты учишься боевым искусством? Девушка вздернула подбородок. Я, Раз Саная, дочь и наследница Нарвани Бахазани, мастера стиля погруженного кулака. Бахазани, твоя мать? Удивился Дзянь. Вы совсем не похожи. Ученицу всегда считают дочерью. А если берут мальчика... Девушка устремила на него бесстрастный и не самый добродушный взгляд. «Матушке нужны покои в главном доме». «У нас нет отдельной комнаты для гостей», — сказал Дзянь. «В главном доме всего две спальни. Тайши занимает одну, а мы с Софи другую. Можем поместить вас в кладовке. Там сыро, зато не тесно. Или на сеновале». Выражение лица Санаи не изменилось. Дзянь вздохнул. «Ладно, пойду соберу вещи». «Мудрое решение». Матушка никого не пускает в свои покои. ее покои. «Я тебе дам одеяло. На синовали бывает прохладно. Я останусь с матушкой. Ну, конечно. С ума сойти. Он уступил гостям собственную кровать. Более того, он уступил и кровать Софи. Она его убьет. Дзянь подхватил плетенную дорожную корзину и повёл Санайю в дом. «Зачем вы приехали в облачные столпы?» «Разве моя наставница только что не говорила об этом с твоей?» Тайши вас совсем не ждала. Дзянь взглянул на прекрасный, затейливо вышитый дорожный плащ Санаи. «Ты тоже не знала?» Непрошибаемая уверенность Санаи слегка ослабла. Матушка сказала мне, когда я готовила ей утреннюю ванну. «Вы принимаете ванну чаще раза в день?» Саная не ответила. «Она сказала, что мы едем отдыхать», — продолжала она. «Это оказалось неожиданно». В голосе Санаи зазвучала обида. «Я думала, мы поедем в Вазан или в горы Кунь, и вот я здесь. Сама не знаю, где». Девушка огляделась. «По крайней мере, стиль интересный, хоть и мрачноватый». «Здесь был людоедский храм», — ответил Дзянь с преувеличенной небрежностью. Ему очень хотелось смутить Санаю, но старался он напрасно. Когда Дзянь собрал скудные пожитки свои и Цофи, Саная сказала, что поможет отнести их в амбар. Это Де самое малое, чем она ему обязана. «Я никогда раньше не слышал про стиль погруженного кулака», — сказал Дзянь, пытаясь удержать тюфяки. Когда Саная предложила помочь, оказалось, что она имела в виду только подушки. «Хотел бы я глянуть, что это такое. Может быть, поупражняемся вместе? Не думай, что я бросаю вызов», — спешно добавил он. «Мастер Тайши всегда говорит, что мне нужно испробовать побольше разновидностей военного искусства». «Ты это уже видел», — ответила Саная, «когда моя наставница велела приготовить чай». Дзянь замер. «Какое же это боевое искусство?» Ци проявляется по-разному», — сказала Саная, ткнув его в грудь. «Можно направить силы на тело противника». Она придвинулась ближе и шепнула. «А можно на кое-что помягче». «Не понимаю», — сказал Дзянь. Слова Саная звучали еле слышно. «Никакой лужи тут нет». Дзянь своими глазами видел лужу, когда они шли через двор, и все равно в нее наступил. Он выругался, ухнув по щиколотку в грязь. Что это было? Саная лукаво взглянула на него. «Я охотно приму твой вызов. Пять».